Понедельник, 7 июля, 23 часа 13 минут. «А где на Юго-Западной?» — спросила Саша. «Мы там жили на Бакинских комиссаров, у лесопарка». «А мы на вернадского сказала красавица из Каен. «Господи, ненавидела этот лес. Мы там на лыжах бегали в школе, до сих пор каждое дерево помню». Смех у неё был тёплый, жасмин с бергамотом. Они всё ещё слышались, и жасмин, и бергамот никуда не делись. Правда, мои развелись потом. Мы на университетский с мамой переехали. Поступать ближе. «Филфак?» — перебила Саша. И тоже вдруг засмеялась. «Ну, конечно. Как же это было правильно? Спросить. Что же я раньше, дура, не спросила?» «Да ладно, в каком году?» «Слушай, наверняка же пересекались». Очень легко представилось, что так и было. И найдутся сейчас общие знакомые. Может, и годы не совпадут, но что-то отыщется в любом случае». какая-нибудь пьянка на смотровой под звёздами, пылкий роман в общаге, да что угодно. И даже если нет, всё равно можно притвориться, перебросить мостик отсюда наверх, прямо сквозь бетон и толстую жёлтую реку. А есть она там ещё. Осталась там река вообще. В сиреневую весну, к высокому небу и воробьёвым горам, голубям и скамейкам, к песочной пирамиде МГУ. Сесть, открыть дурацкую клубнику, Или нет, огурцы. Уксусные, польские, не хрустящие. И таскать руками из банки. Жалко, водку допили всю. Как бы сейчас пригодилась водка. «Нет, хим. Химфак», — сказала жасминовая красавица. «У меня там дедушка, замдекана был по научной работе». И вдруг придвинулась и затороторила. Доучилась и забыла. Рекламой потом занималась, музеями, выставки делала. Я и химию не люблю, честно говоря. как на каторгу пять лет проходила, а представляешь, красный диплом. В общем, я химик-эколог. Загрязнение среды, отходящие газы, экспертиза воды. Она снова засмеялась, но и смех, и глаза были теперь напряжённые, беспокойные. Как думаешь, нужны им там химики? МГУ рассыпался и ушёл под воду. Утонули скамейки и сиреневые аллеи. Испарились голуби. Бергамот прокис и потянула парикмахерской. Старой пудрой, влажным вчерашним платьем. «Ещё как», — сказала Саша. «Не то слово. Вот химики им там точно нужны. Как воздух. Особенно экологи». «У неё вообще нет образования», — говорила женщина Каен своим новым напряжённым голосом. «Институт бросила на первом курсе. Двадцать четыре года. Даже не работала нигде толком. Она ничего не умеет. А вот если с семьёй, да? Если я скажу, что она моя дочь». и крутила кольцо на пальце, тяжёлое старого золота, с огромным каким-то камнем. Кольца надела обратно. Правильно, не в машине же их бросать. Хвост процессии, направлявшийся к спасительному убежищу, был ещё виден. Крестный ход во главе с беглым убийцей и бородатым попом, который закинулся таблеточкой, и, смотри-ка, внезапно нашёл себе силы. И, конечно, с мальчиком из пежо в инвалидной коляске, символом беззащитного детства, «Не хватало только икон на палках. Или что они там носят? Хоругви?» «Ты не переживай», — сказала Саша. «Молодая, красивая. Может, её и так возьмут. Без специальности. Кто-то должен им новых физиков рожать». «Саш», — сказал Митя. «Ну как не стыдно?» «Бедный Митя, страдающий Митя. И зачем он только вернулся? И обратно бежать теперь неудобно». Не было толком ни криков, ни особенных рыданий. Никого не потоптали даже». Горе, гнев, отрицание и смирение прошли экспрессом, компактно, и заняли минут пять. Пар из них давно вышел, наверное, вместе с кислородом, так что пошумели недолго, да и пошли. С сумками и младенцами, очень вежливо, не толкаясь. Выясняет друг у друга по дороге. А сколько места всего, не слышали? А диплом надо показывать? Да у кого тут диплом с собой, не смешите. Вот вы как будто везде его носите. И про семьи тоже говорили, которые разделять никто не будет. Ну вы что? И детей, конечно, возьмут всех, у кого дети, те вообще без разговоров. А как по-другому-то? Дети вообще главное. И матери, не забывайте. Но сколько всё-таки мест? Никто не знает? А может, его и не было, пара? Может, мы прямо рождаемся теперь без него? Не надо, Митя, пожалуйста. Всё в порядке. Женщина из Каен повернулась и медленно пошла прочь, догоняя процессию. Узел волос у неё на затылке распался. Пряди жирно блестели. Щиколотки распухли, как у списанной балерины. Чёрное платье, сзади всё было в серых пыльных разводах. «Чё ты к ней прикопалась-то?» Сказала кудрявая нимфа. «Подружки же вроде». Вот кого сутки в раскалённой трубе под землёй, скорый конец человечества и, вероятно, кипящая наверху река, не затронули вовсе. Никак, даже не коснулись. Гладкий лоб, высокие брови, голые юные ноги, ни отёков, ни гипоксии. Даже волосы теми же шёлковыми кольцами, словно её только что вынули из коробки. Барби Клеопатра, Афродита с крепким южнорусским говорком. Совершенная бессмысленная красота. И родит же земля. И блондинчик-полицейский торчал возле неё, как прибитый. Не дышал, ел глазами. Мальчика понять было можно, его размазало. Мальчика на куски сейчас можно было резать, но она-то, может, тупая просто? «Ты бы отпустил её». — сказала Саша лейтенанту. — А то кастинг у них там закончится скоро. — Нахуй сходи, — лениво ответила нимфа. — Сама рожай своих физиков. Молодой лейтенант при этих словах наконец-то выдохнул, и от облегчения у него даже промокла спина. Он согласен был полностью, и теперь оставалось только, чтобы очкастый инженер и его жена провалились бы тоже отсюда пропадом, вслед за всеми. Но инженерша проваливаться не спешила и даже почему-то не разозлилась, а наоборот, вдруг захохотала. А после рванула к Порше Каен, распахнула багажник и принялась вышвыривать оттуда чужие пакеты и сумки. И очкастый муж ее никуда не провалился. А стоял себе и хмуро пялился в стену, как если бы сумки эти не валились прямо ему под ноги. А еще возле Форда обнаружился пыльный малютка-доктор — Он тихонько сидел на асфальте спиной к грязному борту и выглядел еще хуже, чем тогда у решетки. Прямо очень хреново выглядел. Совсем. И как будто этих троих было мало. Маялся, к тому же, на корточках рядом с доктором тощий пацан из напитков в черноголовке, которому тут вообще делать было нечего. «Ох, да что б вас с тоской подумал лейтенант, который каждую упущенную минуту чувствовал теперь как личную обиду. Медом вам тут, что ли, намазано?» «Я вообще-то техникум в Каменске закончила, пищевой», — сказала нимфа. «Кондитер сахаристых изделий, если что». «Молодец», — с чувством сказала инженерша. «Умница». Багажник Порше она уже разорила и, похоже, прицеливалась теперь к православному Лексусу. Глаза ее нехорошо блестели. «А вы что заканчивали?» — спросила она у маленького стоматолога. «Он доктор», — ответил за него лейтенант. Просто чтобы ненужная болтовня про дипломы и факультеты наконец закруглилась. «Еще лучше!» — рявкнула инженерша. «Ребята, да у вас большое будущее в новом...» Она пнула банку из-под батюшкиного бондюэля «Прекрасном мире!» И тут взгляд ее упал на коробку с лекарствами и одноразовыми шприцами, которую лейтенант когда-то лично доволок до баррикады и которая тоже никому, между прочим, не пригодилась. Из коробки... Торчала початая бутылка столичной, закупоренная бумажной салфеткой. Пацан из «Газели» дернулся и сделал попытку накрыть коробку руками, но инженерше плевать было на таблетки. Она схватила бутылку, зубами вытащила салфетку и сделала длинный глоток. — Митя, — сказала она потом, — Митенька, только сейчас не тупи, ладно? Не вздумай сейчас тупить. Ты еще успеешь, если поторопишься. Она вытерла рот ладонью и скривилась. Фу! Теплая. Щеки у нее тут же порозовели. Инженер молчал, как будто не слышал, и все шло к тому, что столичное вот-вот полетит ему в голову, и дальше начнется совсем уже душная какая-нибудь семейная ебанина. Но тут послышались чьи-то торопливые шаги, и в проходе возник мордатый владелец УАЗа Патриот. Мокрый и весь красный, как будто бежал назад от самых дальних ворот. «Ох, да что б вас!» — снова подумал лейтенант. «Диплом забыл?» — спросила румяная инженерша. «Я за тобой, очки!» — сказал патриот вместо ответа. «Короче, всех точно не пустят. Так что давай это. План Б какой у нас?» «План Б у нас очень как раз простой», — сказала инженерша и снова хлебнула водки. «Прямо из одного пункта у нас план. Слушай, Старлей...» перебил инженер из «Тойоты», внезапно просыпаясь. «А где этот фургон с инструментами стоял, не помнишь?» «Синий шахтерский микроавтобус вообще-то был не так уж отсюда далеко. И лейтенант действительно помнил зачем-то, где именно. Покажешь?» И пока лейтенант сочинял ответ, который позволил бы закрыть уже тему спасения раз и навсегда, не пугая при этом по возможности нимфу, маленький доктор Уфорда, про которого все забыли, издал непонятный какой-то звук. то ли кашлянул то лейкнул. А потом вдруг бухнулся на живот и резво пополз к инженеру прямо на четвереньках, как если бы собирался обнять его за ноги. — Может, и не получится ничего, — нервно сказал инженер. Отступать ему было особо некуда. — Да, скорее всего, не получится. Но обниматься доктор не стал, и все так же резво, не снижая скорости, прополз мимо, к Тойоте. Там он лег на асфальт, сунул руку под пыльное колесо и вытащил что-то. Вид у доктора сразу сделался абсолютно счастливый. Он засмеялся и поднял свою находку к глазам. На пыльной ладошке у него лежала птица. Самая обычная птица. Дохлая. С задранными кверху лапками.